Урок 17: Нужно ли нарушать правила? Сегодня нашим сценаристам гораздо легче узнать, чем дышат их коллеги за рубежом. Есть интернет, профессиональная литература легко доступна, да и сценарные гуру, на чьих мастер-классах вырос весь Голливуд, проторили дорожку в Москву. Но все чаще в нашей профессиональной среде слышны разговоры. Мол, настоящему художнику не нужны буквари а настоящее искусство, создается всегда с нарушением правил. Ваш покорный слуга с этим категорически не согласен. Чаще всего нарушать правила хотят тех, кто этих правил не знает. Да, читать учебники, да еще по-английски трудно. Читать гору чужих сценариев трудно. Садиться за парту в 40 лет трудно. Гораздо проще отмахнуться от всего этого и сказать, что никакие правила и вовсе не нужны. Однако тем, кто не поленился и изучил правила, их соблюдение не мешает, а наоборот, помогает в работе. Более того, при внимательном рассмотрении оказывается, что те правила, которые хотят нарушать наши бунтари, вовсе не являются правилами или поняты ими неправильно. Давайте попробуем разобраться, что это за правило и чем грозит их нарушение. Первое. Сценарий должен быть непременно записан особой формой записи — американкой. Среди начинающих сценаристов из уст в уста передаются легенды о том, что в кинокомпаниях сценарий отправляют в корзину, не читая, если он не записан американкой. Это неправда. Многие замечательные авторы знать не знают, что такое американка и с чем ее едят. И это не мешает им писать сценарии, которые продюсеры отрывают с руками. Это касается и российских сценаристов, и американских. Крис Картер писал сценарии секретных материалов красным фломастером на цветной бумаге, чтобы нельзя было снять ксерокопию. Как вы думаете, кто-нибудь ему хоть слово сказал? У «Американки» есть одно немаловажное достоинство. Она помогает автору контролировать хронометраж. Вот и все. Сценаристы используют «Американку» не потому, что это правило, а потому, что это удобно. Второе. Зрителям тети Мани и дяди Коле нужно рассказывать истории про них самих. Ох уж эти тетя Мани и дядя Коля, так часто упоминаемые нашими редакторами. Хотел бы я встретить как-нибудь эту парочку и поболтать с ними о том о сём. Если вы расскажете тёте Мане и дяде Коле правдивую историю их жизни, они вас возненавидят и скажут, что это чернуха, потому что жизнь тёти Мани и дяди Коле, скажем так, не изобилует интересными событиями и героическими поступками. В общем, такого правила, что тёте Мане и дяде Коле нужно непременно рассказывать истории об их жизни Нет. Можете рассказывать им все, что захотите. Третье. Все слова, которые произносятся в кадре, должны быть понятны зрителю. Ничего подобного. Зрителю должно быть понятно, что происходит в сцене. Для этого понимать все слова не обязательно. Когда герой говорит «квантовая нестабильность в реакторе спровоцировала начало неконтролируемой ядерной реакции», Зритель может знать из всей этой тирады только слово «начало», и при этом понимать, что ничего хорошего такое начало не предвещает. И этого вполне достаточно. Если вы пишете прозу, вы можете написать что-то вроде «Он сказал несколько научных слов, которые я не понял, но по его интонации почувствовал, что дела наши плохи». В сценарии вы должны дать зрителю эти несколько научных слов – Ну так и дайте их. Если не знаете, какие именно это должны быть слова, обратитесь к специалисту за консультацией. Для создания у зрителя ощущения компетентности героев они могут и должны использовать научную специальную лексику, а также жаргоны и арго. Герои могут легко переходить на неизвестный зрителю иностранный язык и даже на несуществующие в природе языки. И перевод при этом совсем не обязателен, если зрителю понятно, что происходит в кадре. Герои угрожают, спорят или говорят о любви. Четвертое. На первых 30 страницах сценария обязательно должно что-то произойти. Нет такого правила. Что-то должно произойти на первой же странице сценария, и должно постоянно происходить все следующие 30 страниц. И на всех остальных страницах сценария после 30 страницы тоже что-то должно происходить. Если в вашем сценарии есть страницы, на которых ничего не происходит, выбросьте их. Пятое. В фильме должно быть три акта. Это не так. Три акта сегодня — частный случай и весьма редкий. В ситкомах — два акта. В полицейских процедуралах — четыре. В сериалах для кабеля — пять. В полнометражном кино все еще сложнее. Там может быть и два — «Жизнь прекрасна», и пять — «Тутси», и семь актов — «Скорость». Более того, если вы внимательно присмотритесь к фильмам, которые раньше считались трехактными, вы поймете, что в них на самом деле — 4-5 актов. Шестое. Герой должен нравиться. Нет такого правила. Вам нравится Ганнибал Лектор? Зритель должен осознанно или нет хотеть быть похожим на героя, желать приобрести какую-то его способность, которой нет у самого зрителя. В случае Ганнибала Лектора такой способностью является вовсе не умение вкусно покушать, а его могучий на грани гениальности аналитический ум. Седьмое. Сцены не должны быть длиннее трех страниц. Нет такого правила. Сцена может длиться до тех пор, пока зрителю не скучно. Веревка Хичкока — одна сцена. Макбет Тары — две. Восьмое. Нельзя использовать закадровый голос. Нет такого правила. В биографических фильмах закадровый рассказчик — это лучший способ собрать фрагменты истории в единое повествование. Кроме того, закадровый иронический комментарий дает прекрасные возможности для создания драматического напряжения буквально на ровном месте. Представьте себе Вуди Алина без закадрового голоса. Представили? то, -то же. Девятое. Не используйте флешбеки. Нет такого правила. Величайший фильм всех времен и народов «Гражданин Кейн» весь состоит из череды флешбеков. Десятое. Характер персонажей должен меняться. Нет такого правила. Характер персонажей должен проявляться. Одиннадцатое. В сценарии обязательно должна быть интрига. Например, если вы делаете фильм о войне с фашистами, Какая там может быть интрига? Все ведь знают, что фашисты в итоге проиграли. Ну хорошо, не все, но почти все. Однако место интриги можно найти даже в фильме про фашистов. Например, зрителям может быть интересно, с кем останется девушка, с унылым подпольщиком или соблюдающим нейтралитет циником. Про это есть один неплохой старый фильм. Не могу сейчас вспомнить название. 12. Зрители должны любить своего героя и ненавидеть его антагониста. Нет такого правила. Зрители не должны никого любить или ненавидеть. Зрители должны желать победы герою и поражения антагонисту. 13. В кульминации герой должен сразиться со своим антагонистом и уничтожить его. Если вы пишете «боевик», да, так и есть. В романтической комедии сцена драки со смертоубийством действительно будет не очень уместна. Однако в том или ином виде поединок все-таки должен состояться. Просто герои могут скрестить не лазерные мечи, а, например, взгляды над свадебным пирогом. Сцена от этого не станет менее напряженной. А если кульминация обойдется без поединка, зрителю будет чего-то не хватать. Четырнадцатое. Объем идеального сценария — 110 страниц. Нет такого правила. Смотрите «Титаник» и «Аватар». Честно говоря, мне не очень нравится само это слово — «правило». Оно предполагает, что есть некий свод из 10 или 30 или 300 правил, соблюдая которые, непременно добьешься успеха. Такого свода правил, конечно, нет и быть не может. Но есть базовые принципы воздействия на аудиторию. Если вы их знаете и умеете их использовать, смотреть ваше кино интересно. Если не используете, зрителю станет скучно. Вот это и есть главное правило. Автор должен сделать так, чтобы зрителю не было скучно. Никогда не нарушайте его. И да пребудет с вами сила.